Юля. Оля пьёт каждый день и не имеет похмелья, что вызывает искреннюю зависть. Вчера я поделилась с ней, что проведу лето трезвой. Основной причиной я тоже назвала похмелье, многодневное и беспощадное. Оля призналась в ответ: "Я боюсь, что когда-нибудь мне тоже начнёт быть плохо от алкоголя". Оля пьёт каждый день, но напивается редко. Они похожи в этом с Кариной. Только у Оли нет детей. Она каждый день занимается йогой. и никогда не изменяет своим желаниям, насколько я могу судить. Я теперь смотрю на всех с точки зрения плохих привычек и понимания желаний собственного тела. Но когда я присматриваюсь Коли поближе, то вижу, что она запевает, даже несмотря на способность слушать свое тело, не иметь похмелья и всегда исполнять собственные желания. С Кариной то же самое. Я все жду и жду, когда она уже подступится к самому главному. к тому, что делает её несчастной каждый день, когда она уже начнёт говорить с мужем. Но останавливаю себя. Со стороны всегда виднее. Эту горькую истину я познала на себе. Как часто говорила мама, что муж меня не любит. Как часто намекали подруги, что он плохо ко мне относится. Но я только бесилась. Думаю, во многом мои прошлые неудачи, особенно в любви, были из-за отсутствия этого ко мне уважения со стороны окружающих. Но этого отсутствия я никогда не замечала. Это было бы слишком больно признать, ведь глобально за всем этим стояло отсутствие уважения к самой себе. Но если я в чём сейчас и уверена, так это в том, что надо было маме и подругам все свои советы засунуть куда подальше. Потому что людей меняют события, а не чужие советы. Только реальное расставание помогло мне увидеть человека таким, какой он есть, и захотеть измениться самой. На это нужно время. А те советы только ненадолго портили мне настроение, вот и вся польза. Поэтому я просто смотрю на Карину, и как бы мне не хотелось заставить её говорить и злиться, я переключаюсь на себя, на свои проблемы. Ведь для Карины я пока бесполезна. Оказывать помощь только, когда тебя просят — одно из самых восхитительных умений, которое подарила мне трезвость. Карина. В последний раз я смачивала алкоголем губы аж три недели назад. Пить пока не тянет. Наверное, это глупости, но я чувствую, что именно в этот раз смогу, наконец, разрубить ту кармическую ношу, которую несли моя мать и дед, что я, женщина, освобожу наш род и сброшу цепи алкогольной зависимости. Блажен, кто верует. Когда дети и муж приехали, я так по ним соскучилась, что решила отложить наш разговор. Жалкая трусиха. Вечером я заперлась в ванной и включила воду. Я наполнила раковину и опустила туда лицо, чтобы кричать. В какой-то момент я открыла глаза и увидела себя маленькой девочкой. Я плакала и знала, что ко мне никто никогда не подойдёт. Я была несчастна и одинока. Я, взрослая, смотрела этот чёрно-белый фильм какие-то секунды. Но я успела заметить маленькие руки, которыми я тёрла лицо. наклонённую голову и свисающие длинные чёрные волосы по бокам. Я вытерелась бумажным полотенцем, закрыла глаза и мысленно подошла к той маленькой девочке. Я сказала ей то, в чём опять пыталась убедить себя. Ты будешь счастливой каждый день и радоваться любым обстоятельствам. Просто скажи ему. Юля. Сегодня я пошла на день рождения и с удивлением обнаружила, что Додби свободен. Я первый раз в жизни забыла себя пожалеть, потому что не пью. Я первый раз в жизни не обратила внимания на то, кто и сколько принимал на грудь. Я даже забыла позавидовать девушкам с бокалом вина и поинтересоваться у неба, почему жизнь столь несправедлива. Я подумала об этом уже вечером в душе, который я бы точно не посетила, пей я на том дне рождения, как обычно. Жить будущим — не лучшая идея, так как будущее невозможно предсказать. Я не знаю, сколько долго сохранится этот эффект, но он мне явно нравится. Самая ужасная мысль, которая посещала меня каждый раз, когда я решала бросить пить. Как же теперь веселиться? Я теперь никогда не отдохну нормально, не расслаблюсь. Всю жизнь буду ходить с потным лицом на вечеринках и завидовать пьющим. Эта картина казалась настолько ужасной, что хотелось тут же бежать в бар. Парадокс в том, что веселье, счастье и отдых, с которыми ассоциируется алкоголь, скорее его антонимы, чем синонимы. Если я откровенно оглянусь назад и спрошу себя, в какие моменты я была по-настоящему счастлива, я не назову часы алкогольного беспамятства. Я вспомню рождение детей, хвалебные отзывы на книги моих авторов, вспомню, как помогла кому-то решить его проблемы, поцелуй и дружеский смех. Но я не вспомню пьяные танцы. Я ни в коем случае не хочу умолить необходимость пьяных танцев в чьей-либо жизни. Но их так просто получить — это вроде наслаждения сладкой булочкой. Разве я пришла в этот мир поесть сладкой булочки и потрястись вокруг своей оси под алкогольной мухой? Не думаю. Ощущение, что я проживаю то, ради чего действительно пришла в этот мир, смелость действовать как хочется, а не как надо, ещё придут ко мне. Но об этом чуть позже. Да, алкоголь — это веселье, радость и хорошее настроение. Но это бонус. Злоупотребление приводит к тому, к чему привело меня. И ни о каких радостях тут речь не идёт. Я только цепляюсь за радостное алкогольное воспоминание, как сын за юбку матери, когда ему за 30. В два года ещё понятно. Но всему своё время. Моё наступило для того, чтобы отойти от прекрасного эликсира на расстояние и вернуться к себе. Путь к себе. Вот что для меня время без алкоголя. Карина. В книге "Настоящая любовь" Дженнифер Лопес много размышляет о том, как мы заботимся о себе. Джен не курит и не пьёт, и иногда мне кажется, что она робот. Сама Дива признаётся, что её страсть бездумные романы. Везёт кому-то на грехи. Фраза, которая стала для меня занозой. Когда я забеременела, то стала отходить от курящих людей, чтобы дым не навредил детям. Но почему я никогда не делала этого для себя? Позаботиться о себе. Курение и выпивка всегда про нарушение этой естественной потребности. Пойти спать, сходить на массаж или просто хотя бы полчаса попить чай в одиночестве. Вот чего мне хотелось на самом деле, когда я пила вино по вечерам. Фраза заноза родила вопрос. Почему же я этого не делала? Мы с Юлей согласились, что уход за собой одно из самых слабых мест женщин, дрожащих с бутылкой. Главные признаки, как у русского бунта: бессмысленность и беспощадность. Всё или ничего. Вчера я чертила узоры тушью на наволочке. Сегодня бегу на полдня в салон красоты, если муж даёт мне выходной. Регулярности нет, потому что нет любви и к себе, и к этим ненавистным, а часто и болезненным процедурам. Юля выглядит хорошо, но призналась, что предпочитает маскирующие процедуры тем, что действительно приносят результат, потому что последние нужно делать постоянно, а это трудно совместить с алкоголем. Она наращивала волосы, но редко гуляла или занималась спортом. Потому что какой спорт, когда похмелье? И какие прогулки, когда здоровье не в приоритете? А в приоритете что-то обязательно другое, например, тот же трудоголизм. Своеобразная форма запоя. Все алкоголики, если можно так назвать, любителей выпить и другие голики. Я думаю, что любая зависимость — сублимация потребностей. Взять хотя бы меня. Чем дольше длится моя трезвость, тем больше я с ужасом осознаю, что мне удобно злиться на мать, вспоминать её пьянки и вести с ней внутренние диалоги. Ведь если не злиться, придётся повзрослеть и перестать искать заботу у окружающих, а начать заботиться о себе самой. К тому же придётся перестать маниакально заботиться о других, а потом требовать с них расплаты. Когда уставшая моешь посуду, а потом орёшь на детей, что они неблагодарные. Чтобы уменьшить риск ответственности за себя, я беру кучу обязанностей. Ведь когда я чищу ноч в зубы дочке, проще смириться с тем, что иногда забывают чистить их сама. Людям рядом не о чем беспокоиться. Я удобная. Только не для себя.